«Маразьон-Роуд» состояла из двух чистейших тротуаров, которые уходили вдаль, окаймленные двумя рядами аккуратненьких особнячков из красного кирпича. Фредерика они ошеломили, как удар между глаз. Глядя на эти домики с их бронзовыми дверными молоточками и белыми занавесочками, он почувствовал, что в них живут люди, которые ничего не знают о существовании Фредерика Муллинара. И вполне довольны таким положением вещей. Люди, которых попросту совершенно не трогает, что лишь несколько коротких месяцев тому назад девушка, с которой он был помолвлен, вернула ему его письма, а сама, окончательно потеряв рассудок, согласилась на помолвку с человеком по фамилии Дилинг Он отыскал домик крошку и нанес ему злобный удар бронзовым дверным молоточком. В прихожей послышались шаги, и дверь отворилась. — Никак, мастер Фредерик, вас и не узнать. Фредерик, вопреки естественной мрачности, в которую его ввергли голубое небо и ласковое солнце, почувствовал, что на душе у него стало чуть легче. Им овладело нечто вроде пароксизма нежности. Сердце молодого человека не было дурным. В этом отношении, как ему казалось, он занимал среднее положение между своим братом Джорджем, обладателем золотого сердца, и такими людьми, как будущая миссис Дилинготер, у которых сердце отсутствовало вовсе. А в няне Уилкс заметил хрупкость, которая сначала удивила его, а потом растрогала. Образы, запечатлевшиеся в нашей памяти с детства, Стираются медленно. И Фредерико помнилось, что няня Уилк с ростом была в 6 футов, обладала плечами гиревика и глазами, которые горели жестоким блеском, под щетинистыми бровями. А увидел он маленькую старушку с морщинистым личиком. Он был странно взволнован и ощутил в себе силу и желание ее оберегать. Теперь он понял своего брата. Разумеется, этой хрупкой старушке надо потакать. Только зверь откажется ей потакать. Да, — почувствовал Фредерик Мулинар, — потакать, даже если это означает «крутые яйца» в пять часов дня. — Такой большой мальчик, — сказала няня Уилкс, сияя улыбкой. — Вы так думаете? — спросил Фредерик с той же теплотой. — Ну, просто маленький мужчина! — И как принарядился. Идите, идите в гостиную и садитесь. Я сейчас принесу чай. Спасибо. Ноги вытри. Громовой голос, сменившись, звучавшее до этой секунды нежное воркование, подействовал на Фредерика Мулинара, так, слон он наступил на мину. Стремительно обернувшись, он увидел перед собой не ласковую гостеприимную хозяйку, а совсем другую личность. Стало ясно что в няне Уилкс еще сохранилось порядком старого огня. Ее губы были крепко сжаты, глаза грозно сверкали. — Это еще что такое разносить гадкими нечищенными сапожками грязь по моим чистым полам и не вытереть ноги подумать только, — сказала няня Уилкс. Я... — Нечаянно, — смиренно ответил Фредерик, тщательно поелозил раскритикованными ботинками по дверному коврику и, пошатываясь, прошел в гостиную. Он чувствовал себя куда меньше, куда моложе и куда слабее, чем минуту назад. Его дух был сломлен. И отнюдь не воспрял, когда, переступив порог, он увидел, что в кресле у окна сидит мисс Джейн Олифант.